в юности и в ранней молодости неотразимый Алкивиад был в Афинах одной из самых блестящих фигур, личностью совершенно непереносимой, так что молодежь подражала его поведению, а старики м е с т о себе не находили от злости. Сын Алкивиада и прочие молодые люди подражали его походке, экстравагантной манере одеваться и даже картавости. красивого, богатого, родовитого, его преследовали женщины и баловали мужчины. Он еще увеличил свое богатство, женившись на порядочной женщине, которой привычно изменял, главным образом, с городскими гетерами, ионийскими проститутками, отличавшимися образованностью и светским лоском, коего недоставало афинянкам. Прославленная подруга Перикла, Аспасия, славилась, помимо прочего, тем, что содержало в Афинах прославленный дом Гетер. Не было в Афинах человека более гордого, тщеславного и заносчивого, чем Алкивиад. Не было человека в большей мере пренебрегавшего приличиями или демонстративно претенциозного. Не было более самоуверенного и менее склонного к раскаянию. «Ничего особенного не делая», — продолжал Алкивиад рассказывать о Сократе на Перу, — на которые его не пригласили, но куда он тем не менее явился с шумом, гамом и в стельку пьяный, он заставляет меня стыдиться того, что я пренебрегаю самим собой и, поддаваясь соблазну, занимаюсь делами Афинин. Он заставляет меня признаться, что нельзя больше жить так, как я живу. А стоит мне покинуть его, я соблазняюсь почестями, которые оказывает мне толпа, и потому я пускаюсь от него наутек. Удираю, как трус, когда вижу его!» Сократ был неказист. Глаза имел выпученные, губы толстые, а нос приплюснутый. Походку уже смахивал на пеликана, переваливался и озирался по сторонам. У него лицо сатира, шутливо издевался над ним а л к и в и а т Сократ был неказист по понятиям общества, ценившего в мужчине приятную внешность. Миловидных юношей там называли красавцами. отменных мужественностью молодых людей вроде Алкивиада, Агафона и Эфтидема воспевали и поклонялись им за их красивые лица, за атлетические и поэтические дарования. Алкивиад, более всех из молодых людей его поколения, привычный к ухаживанию и раболепному поклонению, ощутил, как он признается, обиду, когда Сократ не примкнул к череде мужчин постарше донимавших Алкивиада знаками любовного внимания. В голове у него все перемешалось, и он, вывернув принятый порядок наизнанку, обратил Сократа в возлюбленного, а себя во влюбленного, стараясь лестью и уловками завоевать чувственную привязанность этого эксцентричного средоточия своих желаний и своего любопытства. В конце концов он смирился с неудачей и признавался, что в итоге проникся уважением к характеру, самообладанию и мужественному поведению этого человека, которого он прежде недооценивал и не понимал. Самое же в нем поразительное, что он не похож ни на кого из людей, древних или ныне здравствующих. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других, с Периклом Нестора и Атенора, да и иные найдутся, и всех прочих славных людей тоже можно таким же образом с кем-то сравнить. а наш друг и в повадке своей, и в речах настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека хотя бы отдаленно на него похожего». Эти двое вместе столовались, служа в пехоте во время осады п р о т и д е й что в Малой Азии. Алкивиаду было тогда 18 лет. Алкивиада ранили, и Сократ спас ему жизнь. «Не захотев бросить меня раненого», Он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Отважное д е я н и я за которое Сократа много превозносили в ту пору, но которое не сослужило ему доброй службы впоследствии, когда Алкивиад дезертировал сначала в Спарту, потом в Персию и стал предметом всеобщего страха и всеобщих проклятий. Награду за доблесть вручили Алкивиаду, исходя из его высокого положения и, несмотря на уверение Алкивиада, что з а с л у ж и л т ы ее Сократ. Сократ же и уговорил Алкивиада принять ее. Он еще сильнее, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не его. Тут он не сможет н е упрекнуть меня, н е сказать, что я лгу, пока мест сидит здесь и слушает с этим его лицом, как у сатира. Или я неправду о тебе говорю? Видите, молчит и, похоже, краснеет.